Глава двенадцатая Но почему? Зельда никак не могла понять упрямство сидящего перед ней придворного секретаря, который обращался с ней вежливо, но почти не скрывал легкого презрения. Ведьма не понимала его причину. Она уже битый час пыталась доказать этому тупице, что ей надо срочно поговорить с императором. Но секретарь по имени Торес со ослиным упрямством твердил, что город четвертый не дает аудиенции император аудиенция не дает как и его советники в сотый раз произнес он и добавил с ехидством если хотите могу устроить встречу с мраном ведьма поняла что над ней просто издеваются несмотря на ее статус как никак глава ордена ведьм ее не пустили в сам дворец и разговор шел в одном из фригелей административного корпуса вытянувшегося в нескольких сотнях метров от дворца ты пожалеешь Процедила ведьма, чувствуя, что вот-вот потеряет контроль над собой. Секретарь понял это по голосу своей собеседницы, и его опломб и высокомерие сразу куда-то исчезли. Он жалобно забормотал: Вы же понимаете, мы люди подневольные, госпожа, Вас приказано не пускать. Что я могу сделать? Насчет вас имеются совершенно определенные указания. Что могла ответить на это ведьма. Понятно, что от Торуса ничего не зависело. Так, несолонно хлебавши, она покинула дворец, и тут ее осенила великолепная идея. Конечно, идея эта была очень дерзкой, но после разговора с секретарем Зельде ничего не оставалось, как прибегнуть к решительным действиям. Она хотела убедиться в своих подозрениях. Найдя укромное место в большом парке, окружавшем дворец, Зельда принялась читать заклинание. Вскоре перед ее глазами открылась картина. Торрес разговаривал с главой компта Мраном. Зельда покачала головой, что и требовалось доказать. Естественно, без Мрана здесь не обошлось. Теперь все стало на свои места. Что ж, кипя от злости, Зельда развернулась и зашагала обратно к флигелю. Она миновала удивленную столь быстрым возвращением охрану и снова появилась перед секретарем. Мран уже исчез. Торас растерянно уставился на ведьму. Она мило улыбнулась и вкрадчивым голосом спросила. «Ты пропустишь меня?» «Я же уже говорил!» Зельда громко рассмеялась и, не дав секретарю договорить, быстрым движением выбросила руки перед собой. Сбитый с толку секретарь ничего не успел сделать. Его сбросило с кресла, и он оказался на полу. Следующая атака швырнула его к стене, где он и затих, показывая всем своим видом, что теперь ему все безразлично. Почуяв неладное, в комнату ворвались четверо стражников, но она успокоила их, отправив в глубокий сон. Зельда понимала, что вот-вот поднимется тревога, и тогда ее шансы добраться до Императора будут минимальны. Немедля, мгновение мгновения, она внимательно огляделась и увидела скрытый маскирующим заклинанием транспортный портал. Все остальное было дело техники. Через минуту портал вспыхнул багровым светом, и Зельда стремительно влетела в него. И очутилась в гостевом зале дворца. По счастью, в этот момент он был абсолютно пуст. Заметив полуоткрытую дверь, она бросилась туда и оказалась в другом зале. В конце его поднималась вверх широкая мраморная лестница. Быстро сориентировавшись, Зельда сбежала по ней, повернула налево, проскочила по длинному коридору и столкнулась лицом к лицу с тремя стражниками которыми командовал хмурый косоглазый старик в бесформенном черном балахоне. В планы Зельды не входило сражение в стенах замка. Это могло окончиться весьма плачевно. Поэтому она подпрыгнула вверх и, перелетев через растерявшихся стражников, понеслась дальше. Зельда слабо представляла себе планировку замка, но знала, что император и его советники находятся на верхних этажах. Она понимала, что очень рискует, пытаясь столь нагло прорваться к Императору, и что если город Четвертый не выслушает ее, то ее жизненный путь может оказаться очень коротким. Зельда выбежала еще на какую-то лестницу. Подъем занял на нее несколько секунд и вывел в просторный зал. Здесь путь ей преградил небольшой отряд магов, которые с удивлением смотрели на внезапно появившуюся ведьму. «Что вы здесь делаете?» спросил один из них смуглый крепыш с короткой бородой к клинышком мне нужен император выпалила зельда или хотя бы соин маг покачал головой с чего вы взяли что император желает с вами разговаривать вас зовут зельда так ведь ведьма кивнула лихорадочно перебирая в голове заклинания я Харас, один из профессоров академии магии арса ты можешь поведать мне о своем деле Император часто прислушивается к моему мнению. Я исполняющая обязанности верховной ведьмы, произнесла Зельда. Рассказывайте, подбодрил ее маг. И Зельда решилась. Сопровождающие Хараза магии отошли в сторону, и девушка рассказала профессору историю, которую она собиралась рассказать императору. Тот внимательно ее выслушал, а когда Зельда умолкла, сказал. Если я правильно понял, «За вами погоня!» «Да!» — подтвердила Зельда. «Секретарь — хороший приятель Мрана!» «Я помогу вам связаться с Императором! Идите за мной!» Маг вызвал портал и, успокоив взмахом руки своих спутников, вошел в него. Зельда последовала за ним. Они очутились в небольшом кабинете. Харас прочитал длинное заклинание, и перед Зельдой появилось призрачное изображение Императора. «Что случилось, Харас?» – недовольно спросил он. «Если причина не стоит того, чтобы беспокоить меня, ты заплатишь». «На самом деле причина веская», – с поклоном проговорил маг. «Говори. Рядом со мной госпожа Зельда, временно исполняющая обязанности Верховной Ведьмы. Она введет вас в курс дела». «Продолжай». Император с интересом посмотрел на Зельду. «Я наслышана тебе, ведьма». Ведьма быстро выложила все, что знала. Император некоторое время молчал, и его лицо постепенно наливалось красной краской. «Значит, ты был прав», — наконец проговорил он. «Мран предатель!» «Как видите, ваше величество», — заметил Харас. «Вызови мне Мрана», — приказал император. «Хотя... лучше, Харас, ты сам отправишься за Мраном». Он не должен догадаться, что мы его подозреваем. Придумай благовидный предлог. И пришли сюда всех наших магов. Здесь скоро может стать очень жарко. И еще. Он кивнул на Зельду. Отведи ее к нашим гостям. Слушаюсь, повелитель. Старик вызвал портал и почти силой втащил в него Зельду, ошеломленно уставившуюся на императора. Как только советники и ведьма исчезли, растаяла и призрачная фигура императора. В тронном зале город Четвертый снял руки с магического кристалла, лежащего на небольшом столике перед ним. Мысли у императора были невеселыми. Он вытащил мрана в прямом смысле из грязи. Чем он занимался до этого? Был мелкой сошкой. И вот в одночасье стал руководителем могущественного компта. И после всего хорошего, что император сделал для этого выскочки, мерзавец затевает заговор против него. Но ничего. Расплата близится. Долго ждать городу не пришлось. «Повелитель!», Повелитель" — раздался голос. В зале появился глава компта. Город отметил, что, судя по всему, он ни о чем не догадывается. «Мран!» — голос императора звучал спокойно. Но гость почувствовал, что правитель девяти миров в ярости. До меня дошли кое-какие слухи о твоем недостойном поведении. Как вы можете предположить подобное, Ваше Величество? Возмутился тот. Могу. Говорят, что тебе стало мало власти, которой ты обладаешь, и ты решил претендовать на большее. Ложь, ваше Величество, наглая ложь. Мало того. Невозмутимо продолжал император. «Говорят, ты хочешь занять мое место». Город впился глазами в Мрана, но тот держался молодцом. Он изобразил на своем лице обиженное выражение и вопросил с жалобным голосом. «Кто посмел позорить меня перед великим императором? Кто?» «Подожди, давай по порядку». «Ты предупреждал секретаря, чтобы не пускали некую ведьму по имени Зельда?» «Вот она что!» – облегченно вздохнул Мран. «Да, предупреждал. Но исключительно заботясь о покое вашего величества. Эта вздорная ведьма сначала долго изводила меня своими гнусными наветами, а сейчас добралась и до вас!» «Что ж, может, ты и хорошо сделал?» Вот только секретарь подчиняется лично мне, и деньги, которые он взял от тебя, говорят о многом. Кстати, он больше не служит во дворце. А ты знал, что это самая Зельда — глава Ордена Ведьм? Не глава, а, знаю, исполняющая обязанности, но тем не менее. «Какое право ты имеешь распоряжаться в моем замке?» «Ты слишком много о себе возомнил. Ты будешь наказан. Во всяком случае, комптом ты руководить не будешь. Доверия у меня к тебе больше нет. Обманув единожды, обманешь и в другой раз. У меня есть для тебя одно поручение». «Выполнив которое, ты можешь отчасти загладить свою вину». Мран скинул голову, его глаза сверкнули. «Хватит!» – заявил он. «Что?» – изумленно спросил император. «Я говорю, хватит. Ты мне надоел. Твое время кончилось. Ты доказал свою бездарность и не имеешь никакого права занимать этот трон. Он должен достаться сильнейшему, то есть мне». «Ты меня понял, император?» Последние слова Мран проговорил с издевкой. На города было страшно смотреть. Он покраснел от гнева и казалось, вот-вот бросится на мага. Удерживало его лишь то, что Мран сильнее его. Император понимал, что в схватке один на один у него нет шансов. К его радости помощь подоспела вовремя. На пороге тронного зала появился закованный в черные латы могучий воин, которого сопровождали три мага и десяток вооруженных до зубов солдат из личной имперской гвардии. «Рантор!» – выкрикнул император имя рыцаря, который являлся начальником личной охраны повелителя девяти миров. «Да, ваше величество!» – рявкнул тот. «Схватите этого изменника и бросьте в подземелье!» «Я хочу, чтобы все навсегда забыли о существовании мага по имени Мран!» «Слушаюсь!» Ран тормахнул рукой солдатам. Те бросились к магу, но Мран лишь рассмеялся. Он громко выкрикнул заклинание, и воздух перед ним замерцал. Через миг в зале появился демон. Увидев нового врага, воины остановились, испуганно глядя на крылатого гостя. Тот, прищурившись, осмотрел их своими маленькими красными глазками и внезапно дунул. Это дуновение, сначала легкое и невесомое, вдруг превратилось в страшный вихрь, который в два счета разметал солдат по залу. На ногах устоял лишь рантор и маги. В демона ударили огненные шары и молнии. Правда, все заряды демон легко отбил и в ответ взмахнул рукой, выкрикнув что-то непонятное на своем языке. На магов обрушился дождь из бешено вращающихся острых ножей, которые пробили защиту одного из них, и тот упал, захлебываясь кровью. Но двое других продолжали настойчиво атаковать. Демону пришлось нелегко, так как маги были достаточно опытными, чтобы сопротивляться и доставить проблем любому врагу. Рантор, обнажив внушительных размеров меч из темного металла, тоже вмешался в схватку. Меч его легко отражал огненные шары и молнии демона, так что ему пришлось показать всю свою ловкость. С одной стороны, надо было уклоняться от летящего со зловещим свистом меча, с другой – отражать атаки магов. Мран же схватился с императором. Кстати, для него оказалось сюрпризом то, что император владеет магией. Впрочем, это говорило скорее о талантах города, чем об ошибке Мрана. Повелитель Компта в любом случае не рискнул бы сканировать императора. Мрану пришлось туго. Город обрушил на его голову вихрь заклинаний. Их разнообразие неприятно удивило мага. Мрану пришлось забыть об атаке и сосредоточиться на защите. Его защитная сфера дрожала под натиском наступательных заклинаний императора. Особенно тяжело пришлось повелителю Компта, когда тот выпустил «Черных змей». Это заклинание было невероятно сложным и требовало серьезной подготовки. Император же сотворил его без особого труда. Сотни проворных длинных тварей устремились к сфере Мрана и облепили ее. Основное их свойство заключалось в том, что они питались магией врага и размножались чудовищной скоростью. Чем мощнее противник, тем сильнее были змеи. Мрану ничего не оставалось, как сжечь тварей вместе с защитной сферой. Вновь поставленная им защита была гораздо слабее, чем предыдущая. И теперь в руках императора появился сверкающий, ослепительно белым светом меч, которым он без труда разрубил ее. Взмах рукой, и маг отлетел к стене, с силой врезавшись в нее. Он с трудом поднялся, пошатываясь, тоже вызвал меч и, приложив последние силы, отразил могучий выпад императора. Мран почувствовал, как его охватывает паника, но неожиданно пришла помощь. На города напал демон. Он все же сумел расправиться с рантором и магами и разорвал большинство бедных охранников. Императору пришлось отступить под натиском свирепо рычащего исчадия ада, опьяневшего от вкуса человеческой плоти и крови. Мран же прислонился к стене и тяжело дыша, наблюдал за разворачивающейся перед его глазами битвой. Демон был вооружен массивной дубиной, в которую были вбиты огромные белые клыки какого-то животного. Орудовал он ей без особого усилия. Город несколько раз пытался обмануть противника, но тот успевал просчитывать хитрость императора. Дубина мелькала все быстрее и быстрее, и вскоре город не помышлял больше об атаке, еле успевая отбивать град сыпавшихся на него ударов. Мало того, демон еще и взлетел и начал пикировать на противника с разных сторон, заставляя его крутиться, как белка в колесе. Император чувствовал, как его охватывает отчаяние. Собравшись с мыслями и отбросив все сомнения, император внезапно перешел в атаку. Демон, не ожидавший от уже почти поверженного противника подобной прыти, растерялся, и в этот момент меч города вошел ему в бок. Зал огласился диким ревом, и демон отпрыгнул к выходу. К огромному сожалению города, рана оказалась не тяжелой. Меч вспорол кожу, и надежда была лишь на специальные заклинания, наложенные на оружие. Император бросился к демону, чтобы добить его, но тот оказался проворней. Он что-то выкрикнул и взлетел вверх. Меч императора прорезал воздух, и в следующий миг на него обрушилась дубина демона. Коротко вскрикнув, обливаясь кровью, император рухнул на пол и, несколько раз дернувшись, замер. Демон опустился на землю и, недовольно морщась и держась за раненый бок, направился к Мрану. Остановившись в нескольких шагах от мага, он внезапно заворчал и, зловеще ухмыляясь, поднял меч. Маг, однако, что-то прошептал, пристально глядя на демона. Того подняло воздух, и отбросила в сторону. Лицо демона перекосилось от боли. «Пусти! Пре... Прекрати!» «Ты успокоился?» — негромко спросил маг. «Да, да, уже пошутить нельзя». «Хорошие у тебя шутки, демон». «Если ты еще раз попытаешься провернуть со мной нечто подобное, то в ад не вернешься никогда. Ясно?» «Ясно!» — проворчал демон. «Вот так всегда. Никакой благодарности!» «Потом...» Мран с трудом поднялся, отряхивая с платья каменную крошку. «Потом я тебя за все отблагодарю!» «Что здесь происходит?» Маг обернулся. В дверях стояли Зельда, Каин и Сана, а за ними Соин. Повелитель Компта слегка растерялся, настолько неожиданным было их появление. — Так что происходит? соин изумленно посмотрел на поверженного, окровавленного императора и все понял. Пауза длилась всего мгновение. Мран вдруг крикнул демону что-то на его языке, и тот налетел на новоприбывших. Однако на этот раз он столкнулся с куда более сильным сопротивлением, чем до этого. Во-первых, Соин был магом уровня рана. Во-вторых, Каин с Зельдой обладали достаточным могуществом, чтобы схватиться с ним на равных. Они дружно встретили демона. Пробиться сквозь их защиту он не сумел, и, взлетев, обрушил на противников разноцветный фейерверк огненных шаров. Вокруг защитных сфер расцвели вспышки взрывов. В руках у демона появился еще один меч, и он, ловко фехтуя, напал на стоявшего чуть в отдалении Сойна, которого посчитал самым серьезным противником. На остальных напали вызванные мраном черные тени. Сам повелитель Компта, прислонившись к стене, шептал одно заклинание за другим. Тем временем Сойм встретил атаку демона с длинным черным мечом в руке. Однако натиск демона отразить было сложно. Мечи мелькали с такой быстротой, что превратились в два сверкающих круга. Сойн медленно пятился назад, еле успевая отражать бесчисленные выпады демона. Пару раз он пытался перейти в атаку, но у него ничего не получилось. Демон был неуязвим. Однако Сойн тоже не собирался сдаваться. Он улучил момент, когда демон немного ослабил натиск и метнул в незащищенный бок увлеченного атакой врага багровую молнию. Рев, прокатившийся по залу, был оглушителен. Демон на миг забыл обо всем, и Сойн сделал еще один выпад, который мог закончить схватку. Но демон каким-то чудом увернулся от смертельного удара и отлетел в сторону. Рана на его боку начала затягиваться. Сойн бросился к демону, но тот уже пришел в себя. Взмах мечом, короткое слово, и маг отлетел к стене. И следом на него вновь обрушился демон. На этот раз у сойна не хватило сил сдерживать разъяренного рана демона разрубленный пополам он рухнул на пол. мранумеж тем приходилось несладко маги зажали его в угол и методично бомбардировали защиту повелителя компта, так что тот еле успевал отбивать атаки И вновь выручил его демон. Он напал на врагов сзади и каину пришлось отвлечься, чтобы встретить демона. Столкнувшись с сопротивлением избранного, демон отступил, спрятал мечи и начал методически обстреливать его защитную сферу энергетическими заклинаниями, не давая Каину создать наступательные заклятия. Мран, почувствовав, что напор на него ослабел, перешел в атаку. Мало того, он взмахнул рукой, и в зале появился портал, из которого начали появляться маги в черных балахонах. «Это компт!» крикнула Зельда: "Надо уходить!" Перед ней вспыхнуло багровое окно портала, и по команде все трое бросились в него. Это произошло так быстро, что нападавшие не смогли помешать побегу. Когда они нанесли разрушительный удар по порталу, тот уже растаял. Мран, тяжело дыша, остановился и от души выругался. Рядом с ним опустился демон. "Фу", Произнес он. «Этот избранный — крепкий орешек. Избавь меня от встречи с ним, а?» «Вряд ли это получится», — проворчал Мран. «Вот если бы мы уничтожили его сейчас, как жаль, что нельзя переманить его на нашу сторону. Но ничего, победа за нами. Ты...» — он повернулся к демону. «Действуй по нашему плану». Власть во дворце мы легко возьмем в свои руки, а вот в других мирах могут появиться проблемы. Так что пусть наши люди начинают действовать. Понял? Понял. Демон осклабился и исчез. Мран повернулся к вышедшим из портала магам, преданно глядевшим на своего повелителя. Отправляйтесь, распорядился он. Обшарьте весь замок. «Чтобы не осталось ни одного прихвостня императора!» «И пришлите кого-нибудь убрать эту падаль!» Он показал кивком на разбросанные по залу изуродованные трупы. «Понятно!» Маги дружно кивнули и выбежали из зала. Оставшись один, Мран сел на трон, тяжело вздохнул и, закрыв глаза, откинулся на его спинку.